— Ну, хорошо. — Хорошо. Неожиданно согласился Купер. Очевидно, он, наконец, воспринял вещи реально. — Можете сдать флигель и гостевое крыло. Только смотрите, чтобы в моем доме не поселился какой-нибудь маньяк-убийца. — Кроме этого, у меня еще одно условие. Никаких детей и собак. И вообще я хочу, чтобы моими арендаторами были женщины, привлекательные женщины, желательно не старше двадцати восьми. Отсматривать кандидат, -к, я буду сам. Он ухмыльнулся, но лис поняла, что Куб почти согласен. Она была рада, что он не стал упрямиться, но про себя решила. Нужно постараться найти поскорее жильцов, пока он не передумал. «У тебя все?» Спросил куб у Эйба и поднялся, Давай понять, что на сегодня с него хватит. В самом деле, у него давно не было подобных столкновений с реальностью, и он был сыт по горло. Лис видела, ее патрон очень хочет, чтобы бухгалтер поскорее убрался. Эйб, по-видимому, тоже решил, что перегибать палку не стоит. — На сегодня все, — ответил он. И тоже встал. «Постарайся не забыть мои слова, Куб. Обещаешь, что не будешь ничего больше покупать. Обещаю, и даже клянусь, буду ходить в дырявых носках и белье, лишь бы твоя душенька была довольна». На это Эйб ничего не ответил. Молча подошел к Ливермору и вручил ему конверты, которые предварительно достал из кейса и попросил раздать их слугам. «Всем им!» Не исключая самого дворецкого, предстояло искать себе новые места. Какой упрямый старикашка, с улыбкой сказал Куб, когда Эйп вышел. Должно быть, у него было трудное детство. Готов спорить, отец здравого ремнем за малейшую провинность, и он вымещал зло на мухах, обрывая им крылья. Бедный, бедный старина, эйп. Как жаль, что он холост, и у него нет никого, кто выбросил бы эти его ужасные костюмы. — Он желает тебе только добра, Куб, — вступила Слиз. Я понимаю, разговор был нелегкий, но положение действительно угрожающее, ты не волнуйся. В оставшиеся две недели я постараюсь как следует подготовить полому. Быть может, Ливермор даже успеет научить ее следить за твоими костюмами. Меня просто в дрожь бросает, когда я думаю о том, что с ними теперь будет. Предупреди ее, по крайней мере, что мужские костюмы нельзя стирать в стиральных машинах и кипятить их тоже нельзя. Впрочем, вряд ли от ваших этих действий будет толк. Куб обиженно фыркнул. Как думаешь, не податься ли мне в комические актеры? Впрочем, в костюмах, за которыми следит Палома с меня не возьмут даже клоуном в бродячий цирк. Он перевел дух и добавил почти спокойно: А может быть, оно и к лучшему. Одно могу сказать: теперь, когда в Версале останемся только ты и я и Полома, здесь будет гораздо тише. И он осекся, заметив выражение глаз лис. Что случилось? Неужели этот старый мухомор уволил и тебя? В его голосе прорвались нотки самой настоящей паники, Элис, в которой уже раз почувствовал, как от жалости ее сердце буквально рвется на части. Ей потребовалось время, прежде чем она нашла в себе силы ответить. — Нет, меня он не уволил, но я ухожу сама. — Мне... я должна... — она произнесла эти слова еле слышно. О том, что она решила уволиться, лис сообщила Эйбу еще накануне, и только поэтому он не уволил ее вместе с остальной прислугой. — Почему, — изумился Куб, — почему ты должна уйти? И что, скажи, на милость я буду без тебя делать? Не говори глупости, лис, уж лучше я продам Версаль, чем останусь без тебя. Да я сам готов мыть здесь полы, лишь бы ты осталась. Лис судорожно сглотнула, почувствовав подкативший горлу комок. «Это не поможет. Даже если бы у тебя были деньги, я бы все равно ушла. Дело в том, что я... я выхожу замуж, Куб». «Что? Выходишь замуж? За кого? Надеюсь, не за того кривоногого зубного врача из Сан-Диего. Этой истории был уже лет пять. Но Куб, подобно многим беспечным людям... Не замечал бега времени, как, впрочем, и многого другого. Но он не мог представить себя без Лиз. Ему даже не приходило в голову, что она может выйти замуж. Сейчас ей было пятьдесят два. И Купу порой казалось, что Лиз была с ним всегда и всегда будет. Для него она давно перестала быть секретаршей и превратилась почти что в члена семьи. По щекам лис покатились слезы. Нет, мой муж, будущий муж, работает биржевым маклером в Сан-Франциско. И когда... Когда он у тебя появился? Примерно три года назад. Тогда я и не думала, что мы поженимся, но в прошлом году я тебе про него рассказывала. Мне казалось, мы так и будем встречаться время от времени, но в этом году он решил удалиться от дел. Он хочет, чтобы я поехала с ним путешествовать. У него есть дети, но они давно выросли, и он сказал мне, сейчас или никогда. Вот я и подумала, что не должна упускать такой шанс, потому что другого у меня, наверное, уже не будет. А сколько ему лет? — спросил Купер, все еще не в силах оправиться от потрясения. Это была самая скверная новость за весь день, которую без того нельзя было назвать удачным. Ему пятьдесят девять, и он довольно хорошо обеспечен. У него квартира в Лондоне, очень милый дом в Сан-Франциско, но он продал его и купил для нас квартиру на В Сан-Франциско? Переспросил Купер. Да ты там ноги протянешь от скуки, или того хуже. Погибнешь во время землетрясения. Поверь ли, тебе там не понравится. У Купера даже голова закружилась. Карцелис и вправду его бросает. Но как он сумеет обойтись без нее? Кто будет вести его дела? Может быть, ты и прав, всхлипнула лис, не в силах сдержать слезы. Но я подумала, что хотя бы разок мне необходимо побывать замужем, чтобы потом, в старости, я могла сказать себе я ничем не хуже других. Ты ты можешь звонить мне в любое время, когда захочешь. А кто будет организовывать мои встречи? Следить за расписанием и разговаривать с агентом, ведь не полома же? Твой агент сказал, что он сделает для тебя все, что в его силах. А Эйп будет следить за бухгалтерией и заниматься прочими финансовыми вопросами. Он сказал, что возьмет эту функцию целиком на себя, так что мне фактически будет нечего делать. Лис немного лукавила, стараясь как-то успокоить Купа. На самом деле ее обязанности были гораздо шире. Так, например... Она вела телефонные переговоры с многочисленными подружками Купа и сообщала его прессе, отташе свежую информацию о его частной жизни, по большей части о том, с кем Куп встречается в данный отрезок времени. Теперь Куп вынужден был разбираться с телефонными звонками сам, что было для него делом совершенно новым. Лис понимала, что худо-бедно он с ним справится, и все равно у нее было такое чувство, будто она предала его. «Ты действительно любишь этого парня? Или просто боишься остаться старой девой?» — спросил напрямик Куб. Ему даже не приходило в голову, что лис все еще может хотеть выйти замуж. Она никогда не заговаривала с ним об этом, а он, в свою очередь, никогда не расспрашивал о ее личной жизни. Лишь изредка в разговоре с ним лис вскользь упоминала какое-то мужское имя, да и, по правде говоря, На свидания, встречи и ухаживания у нее практически не было времени. Она была настолько занята делами купа, организовывая для него встречи и поездки, заказывая билет, бронируя номера в отелях, оплачивая неотложные счета и договариваясь о продлении кредита, что ее встречи с мужчиной, за которого Лиз теперь собиралась замуж, можно было пересчитать по пальцам. Именно поэтому ее жених, в конце концов, не выдержал и поставил вопрос ребром. Или-или. Сам он считал Купера Уинслоу самовлюбленным старым эгоистом и мечтал вырвать лис из его лап. Мне кажется, люблю. Его зовут Тед Фортинбрас. Он неплохой человек очень добр ко мне. Он говорит, что хочет заботиться обо мне. К тому же у него две очаровательные дочери. Сколько им! Не могу представить тебя в роли матери и семейства. Пусть оно и досталось тебе готовеньким. О, они давно взрослые. Лис уже говорил ему об этом, но Куб по обыкновению пропустил ее словами мимо ушей. Одной девятнадцать, а другой уже двадцать три. Они действительно мне нравятся, и, кажется, я им тоже понравилась. Их мать умерла, когда они были совсем крошками, и Теду пришлось самому их воспитывать. И, знаешь, у него получилось... Его старшая дочь работает в Нью-Йорке, а младшая заканчивает подготовительные курсы при медицинском колледже в Стэнфорде. — Не могу поверить, — простонал Куб, — он совершенно забыл и о том, что ему предстоит несколько месяцев жестокой экономии, и о том, что ему придется сдать в наем флигель и гостевое крыльцо, чтобы поправить свои дела, все померкло перед перспективой потери лис. И когда ты выходишь замуж, дата уже назначена. Ровно через две недели, как только закончу свои дела, здесь, — ответила Лис и снова расплакалась. Ей самой начинало казаться, что она совершает кошмарную ошибку. — Может быть, ты хотела бы отпраздновать свадьбу здесь, в Версале? — неожиданно предложил Куб. — Нет, мы решили собраться в доме друзей Теда, в Напе. сквозь слезы, — ответила Лис. Это звучит ужасно!» Совершенно искренне заметил Куб. «Значит, у тебя будет скромное по числу гостей свадьба. Сколько человек вы собираетесь пригласить? Немного. Будут только его дочери и еще две супружеские пары, друзья Тед. Если б мы устраивали что-то более грандиозное, я бы непременно пригласил и тебя, Куб. Горькая правда заключалась в том... что Лис просто было некогда продумать и организовать собственную свадьбу. Все ее свободное время уходило на заботы о купе, а Тед не хотел больше ждать. Он знал, что если они отложат свадьбу, Лис никогда не уйдет от своего босса. И когда Тед это решила, Лис слабо улыбнулась неделю назад. Именно в прошлый уикенд Тед неожиданно приехал в Лос-Анджелес, чтобы... заставить ее принять окончательное решение, и, в конце концов, Лис уступил. Оказалось, кстати, и то обстоятельство, что как раз в это время Эй решил уволить всю прислугу. И Лис поняла, что другого удобного случая может не представиться. По сути дела, увольняясь, она делала большое одолжение, так как платить ее он тоже не мог. Однако лис понимала, что им обоим будет очень нелегко расстаться друг с другом. Куб был таким беспомощным, таким доверчивым, к тому же за прошедшие двадцать два года лис успела его избаловать. Она постоянно беспокоилась о нем, опекала, оберегала от неприятностей, насколько это было в ее силах. Она уж сейчас знала, что после переезда в Сан-Франциско еще долго будет не спать по ночам. будет думать о нем и тревожиться, как тревожится мать о своем ребенке. И в каком-то смысле Куб действительно заменил ей детей, которых у Лис никогда не было и которых она перестала хотеть много лет назад. Когда Лис уходила, Куб все еще выглядел растерянным, так что ей пришлось в последний раз ответить на телефонный звонок. Звонила Памела, его теперешняя подружка. Ей было двадцать два года, и она была слишком молода даже по стандартам Купа, который принципиально не имел дела с женщинами старше тридцати. Помела была моделью, но мечтала сниматься в кино и стать знаменитой актрисой. Купер познакомился с ней на фотосессии, когда снимался для какого-то шикарного журнала. Редакционный совет нанял дюжину моделей, которые должны были с обожанием глядеть на Купа, а помела оказалась из них самой красивой. Они встречались уже почти месяц, и девушка была совершенно очарована купом, хотя он нагодился ей в дедушке, по крайней мере, по возрасту. Сегодня Куб собирался свести помелу в плющ, и лис напомнил ему заехать за девушкой в половине восьмого. Потом Куб крепко обнял лис на прощание, и наполовину в шутку, наполовину всерьез пригласил возвращаться к нему, как только ей надоест быть замужней дамой. В глубине души он надеялся, что очень скоро так произойдет. Теряя Лис, он как будто терял одновременно и очень близкого человека и лучшего друга. Садясь в машину, Лис не сдержалась и расплакалась. Она искренне любила Теда, но не представляла себе жизни без Купера. За годы, что она проработала у него, Куб стал для нее всем — лучшим другом, братом, сыном, ее героем. Она почти обожествляла его, и ей потребовалась вся ее сила, все мужество и решимость, чтобы сначала согласиться на брак с Тедом, а потом еще и сообщить об этом Купу. Из-за этого Лиз целую неделю почти не спала, и все сегодняшнее утро, пока она ждала возвращения Купа, ее не покидало ощущение, что она вот-вот потеряет сознание. Лис была даже благодарна Эйбу, который немного отвлек ее от мрачных мыслей. Лис была так расстроена, что, выезжая из ворот особняка, едва не врезалась в двигавшийся по улице автомобиль. Только теперь она осознала. насколько сильно подействовал на нее расставание с Купом. Уйти от него было равнозначно тому, чтобы покинуть монастырь или заново родиться на свет. Что ж, оставалось только надеяться, что она приняла правильное решение и никогда не пожалеет об этом. Когда Лис ушла, Куп вернулся в библиотеку, налил себе еще один бокал шампанского и сделал хороший глоток. Все еще держа бокал в руке, он медленно поднялся по лестнице на второй этаж и направился к своей спальне. В коридоре ему встретилась миниатюрная женщина в белой униформе горничной. Спереди на платье красовалось большое красное пятно, не то кетчуп, не то суп с помидорами. Черные волосы горничной были заплетены в длинную косу, достававшую почти до талии. Глаза прятались за темными очками. Горничная пылесосила ковровую дорожку и что-то напевала себе под нос. «Это ты, Полома? с любопытством осведомился Купер. Он был совершенно уверен, что видит девушку в первый раз. Впрочем, он тут же подумал, что лучше бы он вообще ее не видел. На ногах горничной он увидел пушистые тапочки под леопарда и поморщился. Да, мистер Инслу. В том, как она держалась, было что-то очень независимое и гордое. Горничная не подумала снять очки, она лишь повернулась к нему, и Куп, не видя ее глаз, не мог понять, как она выглядит. Он даже не мог сказать, сколько ей лет. В конце концов он решил, что поломе скорее всего далеко за тридцать. Моя фамилия произносится Уинслу, поправил он. Я вижу с вами стряслась какая-то неприятность. И Куб указал на пятно, которое имело такую форму, словно кто-то швырнул в полому куском пиццы. — У нас на обед быть э, спагетти, мистер Инслу. Я уронить ложку на форма, а запасная у меня нет, здесь нет. — Вкусные, должны быть, были спагетти, заметил Куб, обходя застывшую на дороге горничную. Он все еще думал о лис, но теперь к этим мыслям прибавились другие заботы. — Интересно. Что будет с его вещами, если эта Полома возьмется за ними ухаживать, и с домом? Что будет с ним самим? Куп тихо отворил дверь спальни, вошел и закрыл ее за собой. Полома, провожавшая его взглядом, шумно вздохнула и закатила глаза. Сегодня Куб впервые заговорил с ней, однако, если судить по тому немногому, что она о нем знала, он был человеком не особенно приятным. Паломе, во всяком случае, он ни капельки не нравился. Этот семидесятилетний, самовлюбленный Дон Жуан встречался с девушками, которые годились ему во внучки, и был эгоистом до мозга костей. Его обаяние совсем не трогало полому, поэтому она считала, что и любовницы купа ищут в нем только корысти. Нет, положительно, он ей не нравился. Придя к такому выводу, полома еще раз вздохнула и продолжила пылесосить ковер. Как и купа, она была не особенно рада тому обстоятельству, что после увольнения всей прислуги они останутся в доме практически вдвоем. Но делать было нечего. Только ее не уволил этот старый морщинистый гусак, бухгалтер купа, и полома не собиралась с ним спорить. В Сан-Сальвадоре у нее осталось слишком много родственников, в том числе больная мать, которых по поломе приходилось содержать, и поэтому деньги ей были очень нужны, даже если это означало, что ей придется обслуживать таких типов, как этот мистер Шишка, на ровном месте.